Он закричал снова, еще громче. И мне пришла в голову мысль, а может ли человек кричать так громко, что у него лопнет собственная гортань? Совсем неплохо, — заметил я, удваивая свои усилия. Несмотря на разрывающуюся от боли спину, я улыбался. Ты добьешься своего долон, определенно добьешься. «Пять миллионов!» Это были его последние слова, которые можно было разобрать. — Думаю, мало, — ответил я, опершись на ручку лопаты и вытирая пот с лица тыльной стороной грязной ладони. Теперь крыша автомобиля была почти засыпана грунтом. Казалось, большая коричневая рука стискивает кадиллак долана. — Вот если ты завопишь так, чтобы перекрыть взрыв восьми динамитных шашек, заложенных в «Шевроле» 68-го года выпуска. Тогда я выпущу тебя, можешь на это рассчитывать. И он закричал, а я продолжал сыпать грунт на кадила. Некоторое время он действительно кричал очень громко, хотя, по моему мнению, ни разу не превзошел уровень шума при взрыве двух динамитных шашек, прикрепленных к системе зажигания «Шевроле» 68-го года выпуска. Или самое большее — трех. К тому времени, когда вся крыша кадиллака была покрыта грунтом, я остановился, чтобы взглянуть на кучу песка и гравия в длинной яме. Из машины доносились только отрывистые, бессвязные хрипы. Я посмотрел на часы. Чуть больше часа дня. Мои руки снова кровоточили, и ручка лопаты была скользкой. Облако песчаной пыли ударило мне в лицо, и я попятился назад. От сильного ветра в пустыне возникает... Очень неприятный звук, непрерывный равномерный гул, который шумит и шумит, не прекращаясь. Он напоминает голос безумного призрака. Я склонился на траншеи. «Долан!» Молчание. «Кричи, долан!» Сначала никакого ответа, затем хриплый лай. Все в порядке. И я вернулся. К фургону завел его и проехал полторы мили к тому месту, где стояли дорожные машины. По пути я настроил приемник на местную станцию Лас-Вегаса, больше никаких станций этот приемник не брал. Барри Манилоу сообщил мне, что написал песни, которые будет петь весь мир. Я встретил это заявление с долей скептицизма, а затем последовал прогноз погоды. Ожидался сильный ветер. На дорогах между Лас-Вегасом и границей Калифорнии, находящихся в пути, предупреждали об угрожающей опасности. Возможно, резкое ухудшение видимости из-за облаков песка, добавил диск Жакей. Но больше всего следует опасаться. Резкой смены ветров. Я знал, что он имеет в виду, потому что чувствовал, как порывы ветра раскачивают хургон. Я остановился у своего экскаватора Кейс Джордан. Я уже относился к нему как к своему. Забрался в кабину, напевая песню бари манилоу и коснулся синим проводом желтого. Экскаватор сразу завелся. На этот раз я не забыл поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. — Неплохо, белый парень! — услышал я в своем воображении голос Тинка. — Ты многому научился. — Это верно. Я научился. Действительно многому. В течение минуты я сидел в кабине, следя за тем, как песчаная пелена скользит по поверхности пустыни, прислушиваясь к реву двигателя и думая о том, что предпримет Долан. У него остался, в конце концов, его единственный шанс. Он может попытаться выбить заднее стекло или перелезть через переднее кресло и рискнуть выбить ветровое. И на то, и на другое стекло я насыпал достаточно песка и гравия, но это все-таки было возможно. Все зависело от того, насколько он обезумел к этому моменту, а поскольку я ничего не знал на сей счет, то и раздумывать было бессмысленно, следовало заниматься другими делами. Я включил скорость и двинул экскаватор обратно по шоссе к траншее, остановившись рядом с ней, за беспокойством выскочил из кабины и посмотрел вниз, едва ли не рассчитывая увидеть на нору человеческих размеров от переднего или заднего стекла Кадиллака, если Долан Сумел разбить стекло и выползти наружу. Но грунт, набросанный лопатой, был не тронут. «Долан!» — произнес я, как мне показалось, достаточно добродушно. Ответа не последовало. «Долан!» Тишина. «Он застрелился», — подумал я, и почувствовал горькое разочарование. «Убил себя. Застрелился или умер от страха?» «Долан!» Из-под кучи песка донесся смех, звонкий, нескончаемый, совершенно искренний смех. Я почувствовал, как у меня по спине побежали мурашки. Это был смех человека, разум которого пошатнулся. Он смеялся и смеялся, хриплым голосом затем издал пронзительный вопль и снова засмеялся. Наконец он стал смеяться и вопить одновременно. Некоторое время я смеялся вместе с ним или вопил или что там еще, а ветер смеялся и кричал вместе с нами. После этого я вернулся к Кейс Джордану, опустил ковш и начал закапывать траншею по-настоящему. Спустя несколько минут исчезли даже очертания Кадиллака. Это была лишь траншея, наполненная грунтом. Мне казалось, что я что-то слышу, но поскольку ветер завывал, а мотор ревел, Трудно было утверждать это наверняка. Я вышел из кабины и встал на колени, затем лег ничком, свесив голову в небольшое углубление, оставшееся от траншеи. Далеко внизу, под толстым слоем грунта долон, все еще хохотал. До меня доносились звуки его безумного смеха.